Глава 27. Всё будет хорошо. Мысленно обещала я себе, чувствуя, что готова свалиться в обморок из-за переизбытка чувств. Зато для Энлиля это отличная подпитка. Думаю, ему пригодится лишняя энергия, чтобы сделать то, что требуется. Полач вытянул руки перед собой и начал разминать пальцы. Никогда не видела его таким. Он, кажется, не шуточно волновался. Конечно, это не было заметно для Рингара. Нафрианка так вообще уже улетела, подхватила обоблемвшего императора и унеслась на крыльях в свою далёкую страну драконов, на колдованной любви и ещё хрен знает чего. Продолжая разминаться, Энлиль обратился к Рингару. Это сложнее, чем кажется. Он даже шеей хрустнул. "Я никуда не тороплюсь, если ваши люди не собираются вмешиваться". Дракон опустился на землю, выбрав для себя позу по-турецки. Сложил крылья, хвостом обвил ноги, словно готовился медитировать. Мне нужен результат, и мы разойдёмся каждый в свою сторону. Удивительно, что вы сохраняете такое спокойствие, произнёс Энлиль. Вряд ли у кого-то получится заставить меня нервничать, повёл бровь Юрингар. Я получаю то, что хочу. Вы чего вы хотите, меня не волнует. Допускаю, что столица не обрадуется версии, что Дариуан пал в бою с Примой, но думаю, у следующего императора хватит ума понять, что вторгаться в Земли Драконов затея проигрышная. С этим не поспоришь. И всё-таки Дариуан пытался начать войну. Идиот, честное слово. Искренне хочу разрешить сложившийся конфликт, но если у меня не получится, Рингар благосклонно улыбнулся. "Я не трону тебя", пообещал он Энлиле. "Делай что должно, не торопись. Я хочу получить покорную и влюблённую в меня снежинку". Холодок противно лизнул изнутри. "Я буду сильной. Я. Я пройду через это. Всё будет хорошо". "Вы не возражаете, если мы с Леди Катей отойдём немного?" Мне действительно нужно сосредоточиться. Ренгар махнул рукой, мол, валяйте. Только так, чтобы я вас видел. Всё будет хорошо. Наверное, в миллионный раз за последние несколько минут повторила я. "Кати", одними губами произнёс Инлиль, протягивая мне руку. Я с готовностью вцепилась в его ладонь, надеясь на то, что он вновь заберёт себе все мои страхи. Но этого не произошло. Каждый шаг давался с большим трудом. Длиннёт ткань цеплялась за ветки и камни на земле, да и мышцы словно ватными стали. Всё будет хорошо. Мне просто надо настроиться. Зачем изводить себя лишними волнениями? Вот что я переживаю. А если это будет настоящее чувство? Тогда к чему это, если у меня не получится? Я, конечно, знаю, полагая всего несколько дней из которых большую часть времени находилась в невменяемом состоянии, но некромант всегда был уверен в своих силах. Но не сейчас. Ты хочешь этого, шипнул Энлиль нахмуривна. Если так будет лучше для всех, склонила я голову, чтобы щека коснулась ладони некроманта. Он как раз поднял руку, словно собирался обхватить моё лицо. Я надеялась, что тут же испытаю облегчение, может, прилив бодрости, может, немного смелости или отрешённого безразличия на худой конец, но ничего из этого меня не ожидало. Зачем мужчина так жесток со мной, когда мне осталось наслаждаться свободной жизнью буквально последние минуты? Просто сделай это, вяло договорила я. Ты не понимаешь, о чём просишь. Энлиль погладил мою кожу. Ты же знаешь, что рано или поздно внушение пройдёт. Зато Рингар не знает. Кати, ты не должна. Почему? Больно. Сердце щемит от того, как тяжело думать о чём-то подобном. Я понимаю, что не должна. Всё это не моё. Моё это моя жизнь в моём мире. Ходить в университет, сдавать экзамены, влюбляться и избегать спар. получить диплом, найти хорошую работу, а не отдаваться дракону, потому что так сложились обстоятельства. Поддаться, забываться на неделю другую в сладостной эйфории с неизвестным мне жестоким мужчиной, а потом Я не хочу, упёрлась я лбом в грудь Энлиля, с тяжестью втягивая воздух. Ты не должна, напомнил Никромант. Я могу попытаться справиться с ним, если Нет. отстранилась я, вглядываясь в тонкие черты лица Энрила. Он такой красивый, такой. Знаю, что не юный, но выглядит совсем как мой ровесник. И если он нападёт на Рингара из-за меня, может погибнуть. Или погибнут другие. И война, кровавая бойня только из-за того, что я скажу, что не справлюсь. Имею ли я право на подобное? На Виррингар это не его сестрица. Да и то, как мне повезло в схватке с ней, именно везение. Рингар уже убивал и делал это настолько ловко, что его жертв верховные маги повесили над Рионоа, на наследного принца. Да и не был бы Рингар уверен в своих силах, он бы сейчас стоял над душой, не позволяя мне или Энлилю слова лишнего молвить. Он обещал тебя не трогать, произнесла я едва слышно. Некроманту пришлось нагнуться, чтобы расслышать мои слова. Что, если я не переживу процедуру? Нет, выдохнул палач, прихватывая меня за плечи. Сделай это, Энлиль. Зажмурилась я. Убей меня. Нет. Прошу тебя. Теперь уже я вцепилась в него, ногти впились в чёрную рубашку некроманта, хотя я бы хотела, чтобы он всё ещё был в своей кожаной куртке, так привычнее. Сделай Скажи, что я не смогла, что? Я не стану, Энлиль покачал головой, его губы дрожали. Нет. Ты должен, прошул. Иначе это никогда не закончится. Ты знаешь, что происходит с попаданками, если они не любят своих драконов. Я говорила шёпотом, и всё равно голос срывался. Я не хочу. Если это всё из-за души Навиры, Рингар не станет мстить. Руки болели. Так крепко меня держал Энвиль. Я своих пальцев уже не чувствовала, кожа побелела, костяшки ныли от напряжения. Или отдай ему, но это будет намного хуже. Снежинка, я верю тебе, Эн. постаралась я улыбнуться. Просто сделай то, что то, что посчитаешь правильным, а там будь что будет. Моя обеспеченная снежинка, я верю тебе, Эн. закрыла я глаза. Ты говорил, что думал об завестись мёртвой невестой. Если что, я невеста. И если что, согласна. Мёртвой. Вопрос вполне можно решить, всё равно всё к этому шло. Только бы после всего не было сокрушительных последствий. Рингар обещал, что не тронет Энлиля, а ошибку каждый может совершить. Я верю ему. И рада, что последняя, что видела это лицо Энлиля. Возможно, через минуту другую я открою глаза и влюблюсь на короткое время в дракона. Возможно, не открою. Я верю Энлилю. Он сделает правильный выбор. Энлиль сжал челюсти и услышал лёгкий хруст. Маленькая, отважная снежинка сама высказала то, о чём некромант боялся даже подумать. Он знал, что Селён И сегодняшний день открыл новый горизонт, всё благодаря Снежинке. Он ощущал, что способности вышли на новый уровень, и всё-таки сердце разрывалось от мысли использовать их так, как хочет Таворингар, отдать Кате Приме. Энлиль прикрыл глаза, втянул душный воздух носом. Катя не хочет этого. Дарион тоже не хотел. Пройдёт недели 4, может, 6, когда он начнёт отходить от внушения, и у Нафрианки будет время переубедить ненавистника драконов после того, как он проведёт на пике некоторое время. А если нет, Энлиль готов хоть остаток жизни Дариона навещать Драконий пик, чтобы внушать бывшему императору правильные чувства. Но Скати, стоило Энлилю представить один из таких визитов, желудок скрутило спазмом. увидеть опустошённую и перепуганную снежинку, которой раз за разом нужно будет стирать личность, убеждая в безудержной любви к надменному крылатому ящеру. Но убить её. Ее... Энлиль обхватил лицо девушки ладонями, упёрся своим лбом в лоб девушки. Можно сделать всё быстро и безболезненно. Он сглотнул, стараясь сосредоточиться. Сейчас он выпьет всю её энергию. Но снежинка почувствует исключительно счастье и радость. Зажмуриваясь, Энлиль старался подкинуть девушке самых приятных образов. Он не мог читать её мысли, но пропустить через себя всё, что заключалось в её памяти. Жизнь покидала тело Кати, энергия перетекала в Энлиля. Но на губах снежинки была лёгкая улыбка. Она видела родителей, видела своих друзей, которые обнимают и смеются вместе с ней. Чувствовала похлопывание по спине и вспоминала своё первое свидание, когда высокий угловатый подросток протягивал ей мармеладки в форме зверей. От чего-то Энлию было больно. Сила наполняла его изнутри, почти разрывала, настолько много её было. Катя не мучилась. Мучился сам Ник Романд. Ему казалось, что он отрезает часть себя, и не просто отрезает, выдирает голыми руками. вместе с мясом, обрывая нервы, выворачивая внутренности. Кати почти не было. На место её светлой, но немного тусклой энергетики пришла совсем иная, яркая, обжигающая, чужая, но родная для этого мира. Рингар ощутил изменение в воздухе и поднялся, вытягивая голову, чтобы уловить, что не так. Дракон каждой чешуйкой улавливал что-то, что заставляло его восторженно содрогаться. Энлиль едва убрал руки от девушки, как чужая душа начала рваться вон из её тела, но мужчина сдержался. Нельзя останавливаться на полпути. Энлиль впился ногтями в кожу Кати, чтобы выпить остатки её жизненных сил. Она иссыхала, словно цветок под палящим солнцем. Мысль, что полученная энергия может хватить на то, чтобы побороть Приму, вовсе не успокаивала. Зачем это надо, если меня больше нет? Энлил чувствовал себя опустошённым. Если её больше нет. Девушка обмякла в руках некроманта и больше не дышала. Колени палача подогнулись, и он свалился на землю, с трудом удерживая Катю от удара, который ей всё равно больше не почувствовать. Она не выдержала. Слабым голосом объявил Энлил, ощущая волнение Ренгара. Лождалась некроманту с необычайной лёгкостью. Но казалось, что Рингар не слышал этих слов. Расправив крылья и вытянув хвост, дракон всё ещё пытался поймать то удивительное, что заставляло сердце биться чаще, а нутро сжиматься от предвкушения. На него волнами накатывало ощущение чего-то уютного, родного, ценного и желанного, будто он снова маленький дракончик, а мать помогает впервые встать на крыло. Рингар прижал кончик языка к нёбу и был готов поклясться, что чувствует, как женская рука касается его волос, испускается ниже, поглаживая по плечам, по позвоночнику, по основаниям крыльев. Вся эта гамма чувств и видений улетучилась с порывом ветра, возвращая дракона к реальности. А реальность Рингара уже совершенно не радовала. Беловолосый Мак Держал столь желанную Катю на руках и был готов защищаться. Ворожба клубилась вокруг его кистей, лёгкий шлейф магической энергии тянулся за ним словно прозрачный неосязаемый плащ. Но Ренгар не собирался атаковать. Душу окутывало умиротворение. Столько дней метаний, столько стенаний, столько сводящего с ума желания обладать чужой женщиной, которое доводило до исступления. Всё исчезло. Унесено с порывом ветра. Желанное, сладкое, завлекательное Кати осталось обычным. Рингар пытался найти в себе хоть какой-то отклик в отношении к сияющей словно вздувшейся девушке, но этого не было. Даже сожаления о том, что не получилось завладеть ею, не было, и вместо разочарования облегчение, опустошённое облегчение, словно только что с шеи был снят жёсткий ошейник. Но тело уже измотано двухнедельным марафоном. Ренгар подошёл к той, которая оказалась ему истинной парой, опустился на одно колено и дотронулся до бездыханного тела. Энлиль с трудом поборол желание оттолкнуть прямо от девушки. "Я чувствую себя обманутым", произнёс Ренгар. "Она не то, что ты искал". Энлиль медленно опустил ладонь на руку дракона Примы. Рингар не казался готовым напасть, но с драконами никогда нельзя знать наверняка. Катя была права. Энлиль лишь слегка воздействовал на Рингара, стремясь загасить зачатки гнева, которые зрели в противнике. Ты не знаешь, что я искал, отрешённо произнёс Рингар. Некромант не стал спорить. Катя, вероятно, не последняя попаданка в этом мире, и если прима захочет, то обязательно встретит свою женщину. Просто в этот раз никому не повезло. Я сдержу слово, холодно отчеканил Рингар, поднимаясь на ноги. У меня нет претензий к столице и к тебе, Мак, но я буду очень недоволен, если узнаю, что ты используешь свою силу на драконах. Нам этого не нужно. Конечно, Энлиль скептически отнёсся к последним словам Рингара. "Она теперь в лучшем месте", сказал дракон. Значит, и это обещание ты выполнил, Прима. Энлиль сдерживал эмоции. С миром. С миром, кивнул некромант на прощание, довольный, что Рингар всё-таки покидает поляну, а не хочет стать свидетелем похорон. Я очень скоро верну тебя, малышка, пообещал Энлиль, уже начав подпитывать тело девушки, защищая его от разложения.